Гвидон долго газ и проскочил вперёд перед такси, прежде чем свернул направо в сторону штаб-квартиры хранителей, а немного позже, с визжащими тормозами остановился на парковке. Он обернулся ко мне и положил мне на плечо руку. "Гвиндалин", начал он серьёзно. "Что бы ни случилось," дальше он не успел ничего сказать. С моей стороны распахнулась дверца. Я уже хотела развернуться и устроить выловчку невыразимому мистеру Марлею, Ну это был мистер Джордж, озабоченно потирающий ладони блестящую лысину. Гидеон, Гвиндалин, наконец-то бросил он укоризненно: "Вы уже на час опаздываете. Чем позже вечер, тем прекраснее гости", прокаркал Ксемериус и спрыгнул с моих колен. Я бросила Гидеону взгляд, вздохнула и вышла из машины. "Пойдёмте, дети", подтапливал нас мистер Джордж и взял меня под руку. "Всё уже готово". Всё, это была мечта из вышивки кремового цвета и кружева, комбинированная с бархатом и бракатом в прохладном золотом тоне для меня, и пёстро расшитый кафтан для Гидеона. Разве это обезьяны? Гидеон посмотрел на деталь одежды, как будто она была полета кислотой. Точнее говоря, обезьяны капуцины. Мадам Росси сия ещё улыбалась Гидеону и заверяла его, что экзотические животные были последним криком моды в 1782 году. Она уже собралась было рассказать нам, сколько времени ей стоило данные вышивки по оригинальным образцам запрограммировать для ее швейной машины, но тут вмешался мистер Джордж, который ждал перед дверями и смотрел на свои золотые часы. Я понятия не имела, но почему он так торопился? Для графа ведь в конце концов было без разницы, сколько сейчас времени было у нас. «Сегодня вы лапсируете из помещения для документов», сообщил мистер Джордж и заторопился вперед. Фалка и остальных хранителей мы уже так и не увидели. Возможно, что они все сидели в зале дракона и обновляли свою клятву хранителей или перезал золотые правила, или делали то, что обычно делали хранители в таких ситуациях. Только миссис Ченкинс спешила куда-то с толстыми папками документов по коридору и помахала нам. И это в воскресенье. Мистер Джордж, как звучат на сегодня указания, спросил Гедеон. Есть особенности, что нам следует принимать во внимание?